Глава д в е н а д ц а т Шок и трепет. В медкарте было указано, что пациентке миссис Чанг шестьдесят восемь лет, последние сорок из которых у нее наблюдается биполярное расстройство, сопровождаемое кататоническим синдромом. Я стоял перед смотровой и читал карту, а также направление от ее психиатра. Шел 1999, тысяча девятьсот девяносто девятый, третий год моей учёбы в медицинской школе. И по программе обязательных для интернов трехмесячных практик по основным медицинским специальностям я как раз осваивал практические азы психиатрии. В тот год нас студентов наконец-то допустили к настоящим пациентам. Психиатрия вообще-то специальность странная, пробирающая историю и искореженные души, которым мало чем поможешь. Такое мнение об этой области медицины бытовало среди студентов. Я и сам навидался больных шизофренией, отказывающихся принимать лекарства, до голодавшихся до анарексии подростков, заключенных, с и м у л и р у ю щ и х безумие, чтобы хоть на несколько деньков вырваться из тюремных застенков. Словом, человечество во всем неприглядном разнообразии. До начала трехмесячной практики по этой специализации я знал о душевных заболеваниях, разве что по книгам. А теперь от меня требовалось быть на подхвате у ординаторов и окончивших ординатуру лечащих врачей, избравших своим профилем психиатрию. Этим утром мне поручили оценить состояние пациентки миссис Чанг. В смотровой находились трое мужчины и женщина в возрасте за сорок и пожилая леди. Судя по всему, это и была миссис Чанг. Одетая в длинную кофту, она сидела сгорбившись на стуле, черноту блестящих ц в е т а в о р н о г о крыла волос. разбавляли несколько белых, словно обесцвеченных п р я д е й н а д в и с к а м и На мое появление она никак не отреагировала и продолжала неотрывно глядеть в одну точку. Мужчина и женщина представились ее детьми. Мы сели, и я повернулся к их матери. Как вы себя чувствуете? Никакого отклика. Взгляд миссис Чанг по-прежнему сверлил противоположную стену и казался навечно прикованным к одной ей видимой точке. Тогда я обратился к ее дочери. Я прочитал направление в клинику, которое выписал вашей матушке ее л е ч а щ и й врач, сказал я. Пожалуйста, расскажите подробнее, как и когда произошло ухудшение. Первичный диагноз матери поставили еще в Шанхае, сказала дочь миссис Чанг. Еще детьми они с братом частенько видели, как она целыми днями, а то и неделями не встает с постели, а иногда на нее накатывали. приступы бурной деятельности и какой-то б е с ш а б а ш н о с т и Она начинала швырять деньгами, раздавая их кому попало. Ее так переполняла энергия, что она многие дни напролет не могла заснуть. Первоначально женщину лечили традиционными средствами китайской медицины, а потом их ныне покойный отец, человек сведущий и искушенный, раздобыл ей рецепт на препарат лития. Тогда в 1968 году его активно применяли в мировой лечебной практике. В конце 1970-х годов семья переехала в США, и миссис Чанг по-прежнему принимала препарат лития, стандартное назначение при лечении биполярных расстройств. Затем к этому средству добавился появившийся в 1988 году прозак. Все это давало хороший эффект до нынешнего времени. Раньше она никогда не бывала в таком плохом состоянии, как сейчас, заметил сын, а сейчас она словно мертвая горестно подхватила дочь. «И теперь мы хотим попробовать шоковую терапию, продолжил сын. Ее врач рекомендует. Для этого мы сюда и приехали. На протяжении всего разговора миссис ч а н г оставалась безмолвной и неподвижной, словно камень. Я старался не перебивать ее детей, только внимательно следил за их глазами, стараясь лучше понять их чувства. Как будто у нее в мозгу раковая опухоль, сказала дочь. Она теперь даже есть сама не может, а кормить себя не дает. Похудела почти на восемь килограммов. Мы совсем растерялись, не знаем, как быть, что делать. А мужчина уставил на меня вопрошающий взгляд, усталый и вместе с тем полный решимости. Будь это ваша мать, позволили бы вы бить ее током? Я уже знал, что лечение электрошоком, называемое на медицинском языке электросудорожной терапией (ЭСТ), все еще применялось, но думал, что это уже реликт, уродливый пережиток прошлого. В те годы ЭСТ у многих ассоциировалась с персонажем из фильма 1975 года «Полет над гнездом кукушки», которого так натурлистически а сыграл д ж е к Николсон. Его героя в порядке наказания определили в психиатрическую больницу, и когда его бьют электрическим током, он корчится в страшных судорогах, пристегнутый койке смирительными ремнями. Так что в моем представлении ЭСТ связывалась с жестокостью и насилием. Прежде чем я успел ответить на вопрос сына миссис Чанг, дверь распахнулась и в палату вошла л е ч а щ и й врач-психиатр. "Нука, Рахул", обратилась она ко мне. "Обрисуй вкратце состояние миссис Чанг". "Выдумки о мозге". "Думательная шапочка". В последние годы ученое сообщество все больше склоняется к другому методу стимуляции мозга электричеством. такими слабыми токами, что пациент почти не ощущает их. Метод называется транскраниальная стимуляция постоянным током или ткмп. Или на голову пациента надевают нашпигованную электродами плотно прилегающую шапочку, наподобие ермолки, и подают на электроды слабые разряды тока. Сеанс продолжается около десяти минут, зато эффект, как выяснилось, сохраняется неделями или даже месяцами. Как показано множеством исследований, ТКМП могла бы действовать намного результативнее кофеина, облегчать депрессию, повышать творческие способности, а также улучшать внимание у людей с депривацией сна. Главное тут именно оговорка "могла бы". Пользу ТКМП выявили не все исследования. Одно из самых недавних и наиболее широких по охвату с участием международной группы ученых из национальных институтов здравоохранения изучало воздействие микрополяризации на 130 п а ц и е н т а х страдающих депрессией. Парадоксально, но лучше почувствовали себя не те, кому проводили настоящую процедуру ТКМП, а контрольная группа, получившая вместо этого плацебо токи столь слабые силы, что об их пользе или воздействии вообще говорить не приходится. Другое дело в о з д е й с т в и е на память, креативность и силу интеллекта. Здесь результат более устойчив и последователен. После единичного сеанса микрополяризации или в течение недель после серии сеансов систематически фиксировались улучшения памяти и способности решать задачи. Положительный эффект должен заметить был обнаружен далеко не в каждом исследовании. Однако в большинстве из них выявились измеримые улучшения, независимо от того, Кто был объектом изучений—здоровые, полноценно трудоспособные взрослые или пожилые, сослабляющими память неврологическими заболеваниями. Исследователь из Оксфордского университета обнаружил даже, что такая МП определенного типа улучшила математические навыки студентов. Эффект держался и через шесть месяцев после процедуры. Заинтересовавшись этой областью исследований, я выяснил, что устройства для микрополяризации приобретаются через интернет. А доморощенные мозгоправы уверяют, что с их помощью каждый может сам скорректировать себе мозги. Между тем всякому, кто пытается стимулировать свой мозг в домашних условиях, не помешает допроситься да т мне маленький к а л а м б у р провериться здоров ли он на голову. Устройство для микрополяризации необходимо устанавливать на строго определенные области черепа и точно дозировать воздействие электротока. Если сеанс продлится дольше рекомендованного времени, Последствия могут быть весьма печальными. Здесь, как и во всяком лечении, перебор только навредит. Впечатляют ли упомянутые исследования? Еще бы. Представляются ли многообещающими? Очень даже. Следует ли нам попробовать их дома по собственному почину без консультации с врачом? Ни за что бы не рискнул. Ради спасения жизни. А ведь многие все еще не понимают одной вещи, которую уже уяснил себе я. Процедура ЭСТ, разумеется, при условии надлежащего проведения, самый быстрый, самый эффективный способ лечения депрессий и биполярных расстройств, когда медикаментозные средства оказываются бессильны. ЭСТ за несколько дней или недель принесла облегчение почти 90% п р о ц е н т людей с тяжелой депрессией, которым не помогали никакие другие средства, а вот. Позитивный эффект на память обычно, но не во всех случаях, выражен довольно умеренно. Иногда ЭСТ также применяют на ранних стадиях шизофрении, и в отличие от жутких сцен из полета над гнездом кукушки, теперь во время процедуры пациенты не корчатся в судорогах, поскольку им заранее вводят препараты временно парализующие мышцы, как анестезию перед хирургической операцией. Однако нельзя отрицать, что практика ЭСТ полувековой давности заслуженно пользовалась дурной репутацией. Дозы электрошока в те времена были несоразмерно высоки, и на следующий день после процедуры люди часто бывали настолько дезориентированы, что едва могли вспомнить собственное имя. А при продолжительном лечении у них иногда стирались из памяти воспоминания о предыдущем году жизни, а то и двух. В настоящее время Дозы электричества существенно снижены, и после сеанса у большинства пациентов наблюдается легкая кратковременная потеря памяти. Бывают, конечно, исключения. Однако при оценке рисков от ЭСТ их следует соотнести с двадцатипроцентным риском суицида у тех, кто длительное время находится в состоянии тяжелой клинической депрессии. Сейчас испытываются новые терапевтические подходы, например, магнитотерапия. Воздействие магнитным полем постоянным или переменным с п о с о б н ы е облегчать депрессивные состояния почти без всякого побочного эффекта на память, поскольку позволяют избежать стимуляции гиппокампа. Главная проблема состоит в том, что б л а г о т в о р н ы й э ф ф е к т о таких т методов с о х р а н я е т с я не дольше полугода, так что в дальнейшем требуется поддерживающее лечение. Пока еще не до конца удалось установить, почему срабатывает электро стимуляция. Есть предположения. Что ЭСТ у к р а щ а е т аномальные электрические колебания в мозге, те, которые фиксируются методом ЭЭГ, и переключает их на более здоровый, более нормальный ритм. Но пока это только теория. Ясно, что ЭСТ действительно работает там, где медикаменты не помогают, хотя по сей день ее получают лишь 10 процентов людей, которым она могла бы принести пользу. Почему так мало нуждающихся получают ЭСТ? В первую очередь повинна ее давнишняя дурная репутация, стойкая даже в медицинском сообществе. В конце концов, разве это не странно, что припадки, которые принято рассматривать как заболевание, можно применять в качестве средства для лечения другого заболевания – депрессии? В восприятии нейрохирурга а б и р а н т н ы е аномальные электрические колебания следует пресекать, а психиатр воспринимает те же самые электрические импульсы как терапевтическое средство. к инструмент, позволяющий дать в с т р я с к у нейронам и перезагрузить мозг. Ученые о мозге, электричество как лечебное средство. Исследование терапевтических свойств электричества началось практически сразу после того, как у ч е н ы е е с т е с т в о испытатели в начале 18 века научились получать электрический заряд. Так Бенджамин Франклин заявлял, что излечил женщину от истерических судорог. Он поместил ее рядом с машиной, которая производила статическое электричество, создавала постоянное электрическое поле. В 1744 году в свет вышел первый выпуск тематического журнала Electricity and Medicine. Правда, тогда речь шла о слабых электрических разрядах, гораздо меньших, чем те, что способны вызывать судороги. Но именно инсулину, подумать только, выпало послужить. Первым средством, с помощью которого у душевно больных вызывали судороги в попытке излечить от недуга, всего через шесть лет после того, как в 1921 году ученым удалось выделить инсулин в чистом виде, его в больших дозах стал применять к больным ш и з о ф р е н и и психиатр Манфред Сакель. Он заявлял о кардинальном клиническом улучшении 88 процентов пациентов после того, как они получили достаточно большую дозу инсулина, чтобы вызвать у них временные судороги вследствие крайне низкого содержания сахара в крови. Вскоре было создано еще одно медикаментозное средство, способное, как выяснилось, вызывать судороги – метазол. р И только в 1938 году итальянский невролог и психиатр Уго Черлетти описал воздействие на мозг сильными электрическими разрядами как новый и более быстрый способ получить такой же лечебный эффект. В первое время медицинское сообщество США с недоверием относилось к утверждениям Черлети об эффективности электрошоковой терапии. Однако общее мнение изменилось, когда в 1 д 4 0 е в я т ь с о т с о р о к о в году прямо на заседании Американской психиатрической ассоциации один психиатр из т а н е н а т и провел первую публичную демонстрацию действия ЭСТ. И в скором времени ЭСТ сделалось стандартным передовым методом лечения большой депрессии. Но не забавно ли, что совершенная фикция, какой было придуманное Франклином лечение судорог электричеством, доказала себя как высокоэффективная терапия против депрессии и биполярного расстройства, причем именно в высоких дозах, чтобы как раз и вызывать судороги? Такого на р о ч н о не придумаешь. И где реакция? Прошло две недели после знакомства с миссис Чанг и ее детьми, и вот я вхожу в процедурную, где уже собрались старший о р д и н а т о р психиатр, анестезиолог и физиотерапевтическая медсестра, чтобы провести пациентке сеанс электросудорожной терапии. Ее, по-прежнему остававшуюся в катетоническом ступоре и похожа совершенно безчувственную к окружающему миру, привезли в процедурную на каталке. В вене левой руки болтался катетер. Сначала на лоб миссис Чанг в нескольких местах нанесли теплоизолирующий гель. На него наложили округлые белые пластины, в каждой из которых помещался металлический шарик размером с дробину. Две навески – это процедурные электроды, через которые будут подаваться электрические разряды, и еще две, чтобы считывать ритмы мозга во время судорожного приступа. Когда подготовка к процедуре завершилась, на лицо пациентки свисала целая гирлянда проводов. На меня студента возложили обязанность следить, чтобы миссис Чанг во время процедуры не прикусила себе язык, хотя анестезиолог и вводил е й суцинилхолин, препарат для нервно-мышечной релаксации. При начале припадка челюсти обычно с большой силой стискиваются, остаточный спазм, прежде чем мышцы окончательно расслабятся. л е ч а щ и й врач велел мне взять стопку квадратных марлевых компрессов, мы зовем их четыре на четыре. Свернуть в неплотные трубочки и с одной стороны просунуть в рот пациентки. Затем в процедурную вкатили аппарат для ЭСТ. Его вид меня несколько разочаровал своей невыразительностью, размером стостер, с кнопками и диском шкалой в унылом матово-сером кожухе. Никаких замысловатых рычажков, колесиков, ручек. л е ч а щ и й врач выставил на шкале продолжительность и величину разряда. Пол миллисекунды воздействия током с и л о в 550 миллиампер, примерно столько требуется, чтобы зажечь 6 0 т в а т н у ю лампочку, правда, наполовину тысячной доли секунды. Врач Киевком предупредил, что начинает, и надавил кнопку подачи электрического разряда. Ничего такого эффектного я не заметил, за исключением случайного дрожания в ногах пациентки и дернувшейся челюсти. Сердечный ритм сохранял стабильность. А вот мозговые волны на один долгий миг взбесились, собственно и все. Мы окружили миссис Чанг и не спускали с нее глаз, пока она не начала медленно приходить в себя примерно через четверть часа. По-прежнему застывший взгляд, молчание, безучастность. Никаких видимых изменений в ее состоянии не произошло. Я помог откатить миссис Чанг в послеоперационную, куда сын и дочь уже пришли навестить ее. Через день, на среду. Ей был назначен еще один сеанс ЭСТ, третий на пятницу, и еще несколько на следующей неделе. Нам оставалось запастись терпением и наблюдать, как у нее пойдут дела. Заново родившись. Через две недели после того, как миссис Чанг получила шесть сеансов ЭСТ, я снова вошел в смотровую, где произошло мое знакомство с ней и ее взрослыми детьми. Я не видел пациентку после того первого сеанса. Когда не наблюдалось даже слабых признаков улучшения, и потому не ожидал увидеть их и на этот раз. Они размещались в том же порядке, как и тогда. Миссис Чанг посередине, сын по правую руку от нее, дочь по левую. Я поздоровался с мужчиной за руку и было собрался пожать руку его сестре, но миссис Чанг вдруг вскинула на меня взгляд и подняла руку. Признаться, это застало меня врасплох, но я все же пожал ее кисть. Впервые с момента одностороннего знакомства с ней с ее сознания будто спали оковы. Она принялась рассказывать нам о лучших моментах в своей жизни, хотя подобные воспоминания в принципе недоступны сознанию во время приступа биполярного расстройства. Меня поразила беглость ее речи. Я уже знал, что такое бывает, когда к пациенту после частичного повреждения левой височной доли возвращается дар речи. Но строго говоря... Мозг миссис Чанг не претерпел структурных повреждений, и в этом смысле его не починили. В Корее другое: электрошок перезапустил его, и р а с п о я с а в ш и е с я электрические колебания ритмизировались, переключившись на здоровый режим. Я до сих пор под сильным впечатлением от того, что тогда увидел. Разительные перемены, которые я обычно наблюдаю после проведенных хирургических операций. В этот раз произошли без всякого участия скальпеля. Эст, прежде незаслуженно гонимое, оказывается, дает чудодейственные эффекты. Впрочем, как все великое в медицине и науке. Женщина, которая долгие месяцы оставалась недвижной и безмолвной, у словно камень, а до того десятки лет страдавшая биполярным расстройством, как по мановению волшебной палочки, сбросила тяжкие оковы, стискивавшие ее мозг. И еще я теперь знал, как ответить на заданный мне сыном миссис ч а н г вопрос: Будь это ваша мать, позволили бы вы бить ее током? Я бы позволил. Сейчас же, не раздумывая. Гимнастика для мозга, питание для психического здоровья. Надеюсь, вы поняли, что описанный в этой главе метод электрошоковой терапии показан только тем, кто страдает большой инвалидизирующей депрессией. которые не отзываются ни на медикаментозное лечение, ни на терапевтические беседы. Несопоставимо большее число людей с менее тяжелыми формами депрессии вполне могли бы влиять на свое расположение духа за счет выбора продуктов для ежедневного рациона. В девятой главе я рассказывал о целительных свойствах пищи на примере составленной с п л о ш ь из жиров кетогенной диеты. Она избавляет детей от эпилептических приступов. Для них с а м а еда и есть лекарство. Медицина все больше утверждается во мнении, что депрессию и тревожность необходимо рассматривать как следствие а б и р а н т н ы х электрических волн в мозге, и специалисты в новой области, названной н у т р и ц и о н н о й психиатрией, уже предписывают своим пациентам диеты, позволяющие снижать тревожность и улучшать настроение. Что я выяснил и в чем нам всем несказанно повезло, так это то, что состав рационов. назначаемых для улучшения психического здоровья, чуть ли не полностью совпадает с предупреждающей деменцию майнд-диетой. Например, исследование, проведенное в медицинском центре университета Раша в Чикаго, позволило выяснить, что у пожилых людей, регулярно питающихся фруктами, овощами и цельнозерновыми продуктами, ниже склонность к депрессии, чем у их одногодков, мало или совсем не употребляющих эти продукты. Еще больше впечатляют результаты двух других клинических испытаний. Было установлено, когда страдающие депрессией пациенты консультируются с нутриционистами по поводу более здорового рациона, их состояние улучшается. Такого же рода д и е т ы рекомендуют нутриционисты. Вы сами знаете: больше фруктов и овощей, цельнозерновых и морепродуктов, меньше мяса жареного, а также углеводов и жиров. Главный урок. которые следует вынести из этой головы разные вкусняшки, которыми мы привыкли б а л о в а т ь себя в моменты грусти и печали. Все эти мясные рулеты с картофельным пюре, бургеры и картошка фри далеко не всегда приносят облегчение тем, кто в нем больше всего нуждается.